Поздно вечером к белке постучалась моль. С собой у неё была мятая бумажка с надписью: "Я потерялась и разучилась говорить. Помогите, моль". "Заходи", пригласила белка, и чуть позже моль уже сидела в кресле и грызла большой кусок сахара. "Хочешь, научу тебя говорить?" спросила белка. Моль энергично кивнула с набитым ртом. На следующий день после плотного завтрака начался урок. "Аа", сказала белка. Моль покачала головой. О п п п кын кын кын кын говорила белка, и при этом открывала моли рот, двигала её язык, щипала за шею, дула в нос и рычала в уши. Но из моли не раздавалось ни звука. К полудню они закончили урок, и моль принялась за сосновый мёд, который ещё оставался у белки. Ела она с большим аппетитом и стала уже заметно толще, чем накануне. Днём занятия продолжились, но успехов моль не добилась. На следующее утро моль ещё спала, а белка уже отправилась за свежим мёдом. По дороге она встретила муравья и рассказала ему о своей ученице. "А, моль", сказал муравей. "Пока ничего не получается", пожаловалась белка. "У меня она заговорит", сказал муравей и облизнул губы. В тот день, пока моль делала упражнения для челюсти, белка и муравей готовили торт из чистого мёда. Муравей сам еле сдерживался. Когда торт был готов, белка привела моль. Это тебе, сказала она и показала на торт, за то, что ты так стараешься. Муля огромными глазами взглянула на торт, сделала глубокий вдох и начала есть. Она ела и заметно раздувалась. Через час в неё больше ничего не помещалось, но она всё равно ела. Через 2 часа она добралась до середины торта. Последний кусок встал у неё поперёк горла. Мёд вытекал у неё изо рта прямо на лапы. Вдруг прямо перед ней посреди торта появился муравей с каплей мёда в руке. Ещё кусочек, сказал муравей. Ну давай, всего один, такой вкусный. Ну давай, моль. У моли подкосились коленки, она упала на живот и сказала: "Я больше не могу". Потом застыдилась и замолчала. Муравей и белка вынесли её из торта. и положили под куст. Ты хорошая ученица, похвалила белка и похлопала её по плечу, а муравей уже набросился на остатки торта.